Это самая обычная работа тепловых механизмов и аппарата у подлодки. Надо было только догадаться применить их в этих неожиданных условиях. И для работы дюз тут нет ничего необычного, ставил Горелов. В сущности мы совершенно упустили из виду, что для нашего пионера лёд это та же вода.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 Корпус подлодки держать на пару. В 14 часов 10 минут подлодка под моим командованием приступит к повороту на Зюит. В дальнейшем руководствоваться моими распоряжениями. Объявляю совещание закрытым. Полынья в айсберге оказалась очень узкой для 70-метрового пионера. о вокруг подлодки, значит, и 18 июля точно в назначенное капитаном время требовал большей осторожности и терпения. Капитан стоял посредине центрального поста, и, не сводя глаз насовой и кормовой частей экрана, напряжённо следил за медлительными сложными движениями подлодки. От усталости, такой естественной после непрерывной 36-часовой работы, на лице капитана не осталось и следа.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 С веселой забоченностью неожиданно промолвил капитан. Тут, пожалуй, не развернёшься. А ведь мы в самой широкой части Палынди. Вот задача. Дюзы почти упираются в этот ледяной мысок, сказал лейтенант, разминая в минуты передышки свои почти сведённые от напряжённой работы пальцы. Да, и на носу почти у самой мембраны ультразвукового приёмника ледяной берег.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 Пятьсот. Шестьсот. Слух отчитывал лейтенант по пираметру, поднимающуюся температуру корпуса. Есть восемьсот градусов. Девятьсот. Есть тысяча. Так держать. Вперед на одной сотой. Право на борт на одной сотой. Так держать. Великолепно. Режет. Режет. Так держать. Так держать. Замечательно. как масло ножом. Лейтенант не в силах был удержаться, чтобы хотя бы краешком глаза не взглянуть на носовую полосу экрана. Он успел лишь увидеть полупрозрачные струи пара, стремительно вырывающегося кверху из-под носа корабля, и медленно уходившую налево темную массу льда, нависавшую над носом, как козырек. Раскалённый нос подлодки легко и уверенно выжигал в ледяном берегу Палыни широкий жол, прочищая себе путь направо. Ещё минута, и подлодка очутилась в свободной воде, носом к югу. Стоп. Что скажете, Юрий Павловича? весело спросил капитан. Удачная репетиция. Замечательно, Николай Борисович, воскликнул лейтенант. Пройдём как по маслу.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 Подлодка медленно скользила под водой на глубине 40 метров, приближаясь к южной ледяной стене. Через 3 минуты во всём корабле почувствовался лёгкий толчок, содрогание, мгновенная остановка. Подавшись слегка вперёд в позе необычайного напряжения, капитан стоял посредине рубки, не спуская глаз с экрана и прислушиваясь к тому, что происходит впереди.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 На двух тысячах градусов движение темной массы на экране ускорилось и достигло одного сантиметра в минуту. Сопротивление льда совершенно не ощущалось. Вперед на пяти сотых. Подлодка заметно двинулась вперед. Снаружи в поступравление проникло низкое протяжное гудение. — Что это? — быстро спросил лейтенант, оглянувшись на капитана. который продолжал неподвижно стоять посредине поста. Пар не успевает превратиться в воду и прорывается в узкую щель между корпусом и льдом. Последовал ответа за ним и новая команда. Вперёд на 1/10 хода. Гудение за корпусом усилилось, сделалось выше и тоньше, как голодный волчий вой в зимнюю ночь. Капитан внимательно следил за экраном Подлодка медленно, но упорно угрызалась в лед. Корпус ее на пять метров проник уже в ледяную стену. «Вперед на пятнадцати сотых!» — вновь прозвучала команда. Движение подлодки немного ускорилось, но волчий вой за обшивкой превратился в резкий и пронзительный свист. Опять почувствовалось содрогание корпуса. Лед не успевал таять.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 Он стремительно нёсся назад вокруг корпуса подводки, обжигая своим дыханием ледяные своды тоннеля, расплавляя их и ещё более увеличивая его размеры. Огнино-красный нос корабля висел в пространстве, наполненном упругим газом, лишённый уже опоры воды. Вокруг пионера началась новая яростная схватка между паром и водой. Ужимая мы упорным продвижением подлодки пар с неистовым напряжением гнал воду из тоннеля и ща себе выхода наружу. Под огромным давлением водяных масс из плыни, бешено клокоча, вздываясь в пении и пузырях, вода в тоннеле яростно сопротивлялась напору горячего пара. Корпус подлодки между тем углубился в толщу льда почти на 80 м. Вперёд на 2/10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 Вода должна была ещё немного отступить под новым напором пара. Подлодка медленно продвигалась всё дальше и дальше, проникая в ледяное тело айсберга. По всем отсекам машинного отделения корабля прозвучал сигнал о прекращении аварии. Всё шло нормально. У машины оператора должна была оставаться лишь обычная вахта.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 «Какова подлодка?» — спросил, морщась от боли и пританцовывая на одной ноге крамер. «Хо-хо-хо, подлодка! Та якаж вона к бису подлодка, вона теперне подлодка, а истинно сквозь ледка! Чуешь? Сквозь ледка! Сквозь ледка! Хо-хо-хо-хо!» В избытке восторга он тряс бедного крамера, как медведь, молодое тонкое деревце. Хохот прокатился по красному уголку. «Сквозь ледка! Сквозь ледка! Браво, скворечня!» «Вот это сказано правильно! Подлодка сквозь ледка!» — визжал, заливаясь звонким смехом Павлик. Марат отошел в угол и устал и, взволнованный, опустился в кресло. К нему подошёл с пылающим лицом Козырев. Ну что, Марат, как пожелает твой хронометр? Так же, как и твой, махнул рукой Марат. Козырев дружелюбно усмехнулся и присел на корточки возле его кресла. Теперь, я так полагаю, можно уже и не секретничать, сказал он. Не скажешь ли, что ты хотел предложить? Очень меня это того. интригует. Да чего же? Конечно, можно. Я хотел предложить резать лёд тросами, раскалёнными электрическим током, чтобы получились гигантские во всю ширину ледяной стены глыбы в виде скошенных как клинья фигур. Потом взрывами заставлять их скатываться, скалывать в воду. Дело пошло бы, кажется, быстро. А ты что придумал? А я поверишь ли? поддвинулся поближе к Марату Козыреву Поверишь ли я задумал пробивать стену сосредоточенным звуком пушки Вот как она это сейчас сделает честное слово А вот насчёт накала прямо говорю не догадался Он принялся ерошить рыжую копну волос А может ты догадался бы если бы дали время В дверях показался старший лейтенант Багров Товарищи Громко сказал он. Капитан приказал разойтись по каютам, отдыхать, спать. А врала нет, но вральные обстоятельства остаются. Отдыхать, отдыхать, живо товарищи. А много ли уже прошла под лодка по льду, товарищ старший лейтенант? Весело и громко спросил Матвеев. Почти 20 м.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 Стоны Павлика, придавленного массой навалившихся на него тел,